Глава 23 Я продолжала пялиться в рот упыря. Там, где должен был быть язык, остался лишь рубцеватый кусок плоти. Это увечье не могло быть нанесено после того, как он стал не мертвым. Все отрезанное у него выросло бы снова, как и у вампиров. А шрам доказывал, что нехватка языка не была врожденной. Получается, кто-то отрезал его, а затем обратил парня в упыря. Причем сделал это почти сразу же, судя по не успевшему зарубцеваться шраму. Если бы он зажил задолго до того, как его обратили, эта область была бы намного более гладкой. Я и не представляла, кто мог добровольно согласиться на такое. Особенно кто-то, столь молодой, каким был этот мальчик, когда все произошло. Но просто, чтобы убедиться. Я развернулась, схватила другого упыря и пихнула свой кинжал ему в рот. «Ты имеешь к этому какое-нибудь отношение?» — спросила я, толкая лезвие внутрь. «Попробуй только солги мне, и я клянусь Богом, что Влада вырвет от того, что я с тобой сделаю». «Я не делал этого», — быстро пролепетал упыть. Его пристальный взгляд метнулся за мою спину. «Я не лгу. Он уже был таким, когда его отправили в нашу группу». «И кто его отправил?» — спросила я, заталкивая кинжал внутрь до тех пор, пока он, казалось, не задел стенку его глотки, но мне было плевать. Увечить, силой обратить подростка. Возможно, это сделал и не он, но он был частью этого. «Ты знаешь кто?» — прохрипел упырь. Я и глазом не моргнула. «Назови имя. Убеди меня, что я должна тебе верить». Сотовый завибрировал у моего бедросного, но я проигнорировала его, не желая ни на унцию, отклонять своё внимание от упыря, стоящего передо мной. Аполеон! почти выдохнул он. «В его клане несколько таких, как Дермат. Он берёт детей, молодых, но не особо умных, а затем отрезает им языки и обращает. Они являют собой хорошие горы мускул. И те им больше некуда, говорить не могут, нормально писать тоже. Поэтому мы знаем, что они не смогут предать нас». Я думала, что была разъярена прежде. Но это не шло ни в какое сравнение с гневом, наполнившим меня теперь. Мои руки дрожали, нож еще выше ушел в голову упыря. Он кричал так громко, как только мог с лезвием в глотке. Кэт. Голос Влада был тихим, но взывающим к сознанию. «Остановись. Он нам нужен живым». Я понимала здравый смысл этого утверждения. Понимала, что если убью упыря, мы никогда не узнаем, владеет ли он информацией о том, где находится Аполеон. А она была жизненно важна. Но мой разум был будто заморожен желанием уничтожить любого, кто был частью этой ужасной практики, и мой нож продолжал свое восходящее движение к черепу упыря. Дермату, скорее всего, было не больше семнадцати, когда его так мучили, убили а потом и принудили к такому существованию. Упырь, стоящий передо мной, знал это. Позволял этому продолжаться. Он должен заплатить. Кэт. Моя рука снова задрожала, а затем я отдёрнула кинжал, прокручивая его в процессе и смакуя крик, издаваемый упырём. И отошла от него, делая глубокие и долгие вдохи, чтобы напомнить себе, что приняла правильное решение. «Информация была важнее мести». Я повторяла это про себя словно летанию, пока не почувствовала себя более спокойной. «Разве ты не собирался поджечь его, чтобы узнать больше деталей?» — спросила я Влада голосом почти нормальным, несмотря на гнев, всё ещё нараставший во мне. Влад бросил на меня какой-то непонятный взгляд, и слабая улыбка мелькнула на его губах. «Если ты проживёшь достаточно долго смерть в один прекрасный день, ты испугаешь даже меня». «У девушки должны быть цели», — коротко ответила я. «А он всё ещё не проболтался, где Аполеон. «Нет, не проболтался, верно?» Затем Влад проделал серию странных движений руками, но огня из них не вышло. «У тебя какие-то проблемы?» — в удивлении спросила я. «Прикуси свой язычок», — фыркнув, ответил Влад. Я проверял, понимает ли Дермот язык жестов, но, судя по выражению на его лице, ответ — нет. Я поглядела на молодого упыря, наблюдавшего за руками Влада со своего рода нездоровым восхищением. «Он берёт детей, молодых, но не особо умных», — сказал другой упырь об Аполеоне. «Знал ли Дермот, что есть целый язык, не требующий ни слов, ни письма, которые он мог бы изучить?» Каким должно быть загнанным он чувствовал себя, принуждённый к этой жизни и не будучи способным ни к одной реальной форме общения. «С тобой всё будет хорошо», — сказала я Дермату. «Мы не причиним тебе боль, и тебе не придётся больше жить с этими людьми, обещаю». Маленький голосок внутри меня заявил, что Костя не будет в восторге от того, что я собираюсь сделать, но я затолкала его обратно. Ему могло это и не нравиться, но он поймёт. Рев десятков машин объединился с дружными разочарованными стонами, когда диалоги во всех четырех фильмах и внешние огни резко отрубились. У меня не заняло больше секунды, чтобы сбросить свои ментальные щиты и уловить внутреннее ворчание кинозрителей из-за внезапного перебоя в электричестве уличного кинотеатра. Я услышала, как громкий голос, звучащий из портативного мегафона, начал приносить извинения за неудобства, обещая, что корешки билетов будут действительны, следующим вечером. Должно быть менеджер. Потому как спокойно он всё это говорил, я догадалась, что Менчарес немного поболтал с ним, воспользовавшись силой своего взгляда. В противном случае управляющий был бы намного более мрачным из-за того, что денежки из кинотеатра уплывают, да ещё и придётся возмещать билеты. Может, стоит сделать анонимное пожертвование этому кинотеатру? Менеджер не заслужил такой финансовый удар только потому, что подстрекающие к войне упыри убийцы Выбрали это место для проведения встречи. «Кто-то идёт, и это не раз, сказал Влад и кивнул головой в сторону. Я вытащила другой кинжал и зашагала в том направлении, которое он указывал, ныряя в кусты, чтобы снова воспользоваться ими в качестве камуфляжа. Но когда я отошла приблизительно на 20 ярдов, я уловила в воздухе знакомые запахи и расслабилась. Вид вампиров, одного с седыми прядями в волосах, Другого настолько тощего, что кости плеч выпирались сквозь рубашку, лишь подтвердил мою догадку. «Эд, Скрэтч!» — позвала я, не повышая голоса. «Сюда!» Я развернулась, не дожидаясь их, так как не желала на долгое время оставлять Влада наедине с упырями. Вероятность того, что упыри могли уделать Влада, была равна нулю. Однако вероятность, что он может решить поджечь одного или обоих в моё отсутствие, была намного выше. К моему облегчению, когда я подбежала к Владу, и Дермот и другой упырь были всё ещё живы. Хотя за те несколько минут, что меня не было, последний выглядел так, будто побывал в жерле вулкана. Менчерес, должно быть, снял с него свою власть, потому что упырь был уже на земле, а обутая нога Влада покоилась на его рте. Должно быть, потому я и не слышала вопли, несмотря на то, что его, очевидно, поджаривали. «Кажется, он не знает, где Аполлион», — заявил Влад. Я не удивлен. Аполеон не идиот, чтобы рассказывать, где он каждому в такой группировке, как это. Они рапортуют и получают инструкции по электронной почте. У меня есть адрес и пароли. Эд и Скретч появились позади меня в следующую же секунду. Один из них медленно присвистнул, увидев мёртвые тела, по-прежнему стоявшие вертикально и всё ещё живого, но обгоревшего упыря под ногой Влада. «Похоже, мы пропустили вечеринку», — заметил Эд. Влад иронично улыбнулся. «Хм, но вы как раз вовремя подоспели к уборке». «И почему я не удивлён?» — пробормотал скретч, качая головой. «Какой беспорядок. Но лучше уже ничем мы». «Мудрый взгляд на вещи», — прокомментировал Влад. Упырь постучал по ноге Влада, усиленно моргая ему. Влад сдвинул ногу на дюйм, чего вполне хватило для того, чтобы говорить. «Здесь есть и другие из наших. В этом городе я имею в виду. Предполагается, что мы должны найти тут рекрутов, увеличив нашу численность. Убить несколько вампиров, а затем перебраться в другой город. А еще мы должны тут же уехать, в случае, если увидим смерть или кости. Это хорошая информация. Достаточно ценная для того, чтобы сохранить мне жизнь, как ты обещал. Закончил он. Влад совсем убрал ногу, но огонь уже начал танцевать по его руке. Большинство из этого мы уже знали, поэтому информация совсем бесполезная. «Влад», — сказала я и его брови, приподнялись в ответ на резкость в моём голосе. «Он приложил все усилия, чтобы рассказать тебе всё, что знает. Поэтому ты должен отпустить его». Он открыл было рот, собираясь поспорить, но затем улыбнулся. «Конечно». Упырь вскочил на ноги, бросая быстрые взгляды между Владом и обещанием свободы, маячившим позади него, прежде чем начать шаг за шагом отступать. «Не так». «Быстро!» — ядовитым тоном проговорила я, растягивая каждое слово. «Он обещал оставить меня в живых!» — пробормотал упырь. «Влад обещал. Я? Нет!» — сказала я и прыгнула ему на спину, когда он попытался убежать. Сила Минчероса не пыталась помешать ему, поэтому он развернулся и начал наносить мне разъярённые удары. Но я была рада. Я хотела избить его до состояния полной покорности, показать ему, на что это похоже — быть беспомощным, независимо от того, как сильно сопротивляешься. Это было меньшее, что я могла сделать для Дермата и других ему подобных. Однажды вампир совершил ту же ошибку, забыв про меня и получив обещание не убивать его только от кости. Пробормотала я несколько секунд спустя. Множественные места на моём теле всё ещё горели от ударов упыря, но с каждой секундой заживали. Я больше не делала паузу на болтовню, а с силой воткнула кинжал в шею упыря чистым, диким, отсекающим ударом, чувствуя холодное удовлетворение, когда его голова скатилась на бок. Как бы то ни было, ему не понравилось, как всё обернулось. Закончила я, вытирая лезвие о рубашку упыря. Ты же знаешь поговорку «Дьявол кроется в деталях».